Остались всего две страны, с которыми при известных обстоятельствах следовало бы на определенном этапе сохранить более-менее нормальные отношения. Это Япония и Соединенные Штаты. Это очень хорошо, что в Соединенных Штатах Америки Рузвельту удалось сохранить за собой пост президента еще на четырехлетний срок. Сталин дал специальные указания, чтобы Компартия Соединенных Штатов Америки жалкая и ничтожная кучка маразматиков и пикнуть смела против Розвельта во время предвыборной кампании. Сталину нравилась откровенная антигерманская политика американского президента и его стремление всеми средствами помочь Англии. Когда начнется наш марш, Соединенными Штатами легко удастся объясниться простым тезисом Освобождение Европы от фашизма. Беспокоило другое, как бы Рузвельт не перестарался и не отпугнул Гитлера от осуществления операции «Морской лев». Япония также вряд ли будет способна помешать и особо сокрушаться по поводу гибели Третьего Рейха. Кабинет принца Каноэ настроен к СССР весьма дружественно, особенно после событий на Халкин-Голе. Но японский посол в Москве, генерал Татикава, не любивший, по его словам, коммунизм, но любивший русских за их простоту и искренность, вручая верительной грамоты, сказал «Здравствуйте, товарищ Молотов». вызвав сразу заметное потепление в советско-японских отношениях. С простотой и искренностью Которые так ценились с генералом Татикава в русском характере, Молотов спросил посла, какой презент Япония готовит дать Советскому Союзу за предоставление свободы рук в Юго-Восточной Азии, намекнул при этом, что Германия расплатилась половиной Польши. С чисто восточным искусством Татикава ушел от прямого ответа, сославшись на то, что подобные вопросы можно будет и решить, с премьер-министром Мацуока, который вскоре совершит поездку в Европу, а по пути заедет в Москву. В общем, и с Японией, и с Соединенными Штатами можно будет договориться, но лучше всего, конечно, строить эти страны друг с другом в борьбе за гегемонию в Юго-Восточной Азии и в бассейне Тихого океана. Японцам, конечно, никогда Америку одним не победить, как бы ни пыжились. Но и изнеженным американцам никогда не победить столь суровых и аскетических воинов, каким является японц. А потом уж мы посмотрим, кому из вас помочь первым стать Советской Республикой. Ленин, Еще в 1917 году пророчествовал. «Вы знаете, что война между Америкой и Японией уже готова. Она подготовлена десятилетиями, Она не случайно. Тактика не зависит от того, кто первый выстрелит. Это смешно. Вы прекрасно знаете, что японский капитализм и американский одинаково разбойны. И уже почти готов план... как провести в жизнь очередное гениальное предвидение великого вождя. Так будет лучше. Им тогда будет не до обсуждения действий Сталина. В принципе, решает Сталин, нет ничего страшного, если мы согласимся примкнуть к пакту трех держав. На тех условиях, конечно, которые товарищ Молотов уже изложил Гитлеру и Риббентропу. Эти условия не будут легко приняты в Берлине, если будут приняты вообще. Но это даст возможность вести с немцами бесконечные переговоры, не очень их раздражая. Все, что у нас получится взять без боя, мы должны взять. С окончательным ответом мы повременим немного, чтобы посоветоваться с товарищами. но независимо от немецких предложений мы должны начать давление на болгарию и турцию вот войск в болгарию и контроль над проливами должны стать ближайшей задачей нашей дипломатии